Майк Резник. 43 династии Антариса. Рассказ Лаури от премии Хьюга в 1998 году. Перевод Гриёль. Чтобы отблагодарить создателя всего сущего за рождение первенца мужского пола, император Малот IV велел своим архитекторам возвести храм который навечно затмит великолепием все здания на планете. Его надлежало выстроить целиком из хрусталя и увенчать крышей со шпилями, похожими на миллионы сверкающих копий, нацеленных на солнце. Крышу предстояло поддерживать двухстам семнадцати колоннам по числу благородных предков императора. И при ударе о каждую, призывая верующих к молитве, должен был раздаваться музыкальный звук, слышный за многие километры. Строение решили назвать храмом высокочтимого солнца, ибо наследник родился ровно в полдень, когда солнце стояло в зените. На возведение храма ушло 27 стандартных лет, и хотя подивиться его красоте на Антаррис-3 прилетали со всей галактики, Молот через какое-то время постановил, что инопланетянам и неверующим возбраняется осквернять его священные коридоры своим присутствием. Из храма высокочтимого солнца выходит мужчина, женщина и ребёнок. Женщина держит у глаза голокамеру и снимает одно и то же с десятка скучных ракурсов. Ребёнок уже с пушком на верхней губе, признаком скорой зрелости, не отрывается от игры на карманном компьютере. Мужчина оглядывается и, убедившись, что никто не видит, затаптывает бездымную сигарету, после чего поспешно догоняет остальных. Они приближаются ко мне, а я, чтобы со мной не заговорили, стараюсь слиться с окружением, став единым целым с мраморными стенами и каменными дорожками. Я невидимка. Меня тут нет. Вы пройдёте мимо. Эй, приятель, мы ищем гида, говорит мужчина. Может, покажешь нам окрестности? Подавляя вздох, я отвешиваю глубокий поклон. Для меня это большая честь, говорю я, радуясь тому, что они не разбираются в интонационных тонкостях нашего языка. Ого, восклицает женщина, наводя на меня камеру. Я никогда не видела ничего подобного. Ты как будто сложился пополам. Повторить можешь? Мне приходит на память древняя легенда, возможно, апокрифическая, хоть я предпочитаю ей верить. Когда-то один посол точно так же заинтересовался гибкостью наших тел и попросил Камарита I, основателя 38-й династии, поклониться ещё раз. Но Камарит, не жалахнувшись, просто смотрел на посла, и в конце концов тот смущенно ретировался. После этого Камарит правил еще двадцать девять лет и, по слухам, никогда больше не кланялся. С тех пор минуло много времени, почти семь тысячелетий. Антарес, да и сама Вселенная изменились. Я кланяюсь женщине, а она снимает очередную голограмму. Как тебя зовут? спрашивает мужчина. Вам не произнести моего имени. Когда сопровождаю представителей вашей расы, называю себя Гермесом. Как? Как? Германом? Гермесом, повторяю я. Ясно, Герман. Мальчик наконец вскидывает глаза. Пап, он сказал Гермес. Без разницы. Мужчина пожав плечами, бросает взгляд на часы. Ладно, давайте начнём. Ага, подаёт голос мальчик. Сегодня днём будет игра на Рузалите 3. Я должен успеть на трансляцию. Спорт от тебя никуда не убежит, посмотришь же в другой раз. А второго случая увидеть Антарис может и не представится. Свезло, так свезло, бурчит он, снова уткнувшись носом в компьютер. Я машинально повторяю свою вводную речь. Позвольте поприветствовать вас на Антарисе 3 и в его столице Калиметре. известный на всю галактику как город миллиона шпилей. «Что-то не заметил я миллиона шпилей, пока летел на шаттле из космопорта», подает голос мальчик, а ведь, казалось бы, он не слушал. «Тысяча или две от силы». «Когда-то их был миллион», поясняю я. «Сейчас осталось 16 304». Каждый шпиль изготовлен из кварца или хрусталя. В конце дня, когда солнце низко, они как призма – и его лучи зажигают радугу невообразимых красок над всеми главными городскими артериями. Другие расы до сих пор пролетают полгалактики ради этого эффекта. «Шестнадцать тысяч!» — шепчет женщина. «Интересно, что случилось с остальными?» Никто не знает, почему шпили доставляли жителям Антариса такое эстетическое удовольствие. Возвышаясь над городами, они отбрасывали на ландшафт свои тени и радужные блики. Высокие, тонкие и изысканные шпили свидетельствовали о небывалом величии замыслов и возвышенности духа. Чтобы возвести миллион штук, правители Антариса-3 потратили 38 тысяч лет. Во времена второго вторжения армада Канфарита менее чем за две недели уничтожила их все – кроме шестнадцати тысяч трехсот четырех. Женщина все еще восхищается шпилями вдали. В конце концов она спрашивает, кто их построил, словно не веря, что такую красоту могли сотворить местные жители. «Все, что вы видите, построили умелые мастера моей расы», отвечаю я. «Все сами». «В это так трудно поверить?» вкратчего спрашиваю я. «Нет. Она начинает защищаться. «Конечно нет, это все так грандиозно!» «Калиметра создавалась ни день и ни год, ни даже тысячелетие», замечаю я. «Это совместное достижение 43-х династий Антариса. Значит, сейчас правит 43-я?» Официально объявил Калиметру вечным городом Зелоран 9-й. Ни войны, ни мятежи никогда не угрожали ее спокойствию, и даже высокие храмы императорских пращуров словно обещали, что такая жизнь продлится в веки вечной. Это был золотой век, и Зелоран не видел предпосылок его завершения. Вот уже почти три тысячи лет, как последний суверенный правитель 43-й династии обратился в прах, поясняю я. С тех пор нами правят завоеватели, то одна инопланетная, раз, то другая. Слава богу, они не разрушили ваше здание, говорит женщина, поворачиваясь, чтобы полюбоваться водой в фонтане, который почему-то кажется ей мистическим инопланетным артефактом. Она уже собирается сделать голосонимок, и тут мальчишка её останавливает. Чёрт, мам, это же просто фонтан для питья, фыркает он. Но он такой интересный, Ты только представь, кто им пользовался в незапамятные времена. Жаждущий, кто же ещё закатывает он глаза, всем своим видом выражая скуку. Пропустив слова сына мимо ушей, она поворачивается ко мне. Как я уже говорила, лишать галактику таких сокровищ преступление. Ну кое-кто парочку зданий тут всё-таки уничтожил, вмешивается ребёнок, похоже, твёрдо намеренный гнуть свою линию. Помнишь ту яму в земле, что мы видели по дороге? Он показывает в сторону отпечатка. Как по мне, кратер от бомбы. Вы ошибаетесь, разуверяю я и подвожу их к нему. Он всегда был там. Да это просто большая выгребная яма, бросает мужчина. Он совсем не впечатлён. Мой народ поклоняется ей как отпечатку бога, поясняю я. Однажды, много веков назад, Калиметра страдала от многолетней засухи. В конце концов, Джорваш, наш величайший священник, предложил отдать жизнь в обмен на дожди. Бог ответил, что дождей не будет, пока он снова не заплачет, и наши мучения пока не заслуживают слёз его сострадания. Но пообещал заключить с Джорвашем сделку. Я выдерживаю эффектную паузу, но мужчина закуривает новую сигарету, а ребёнок опять уткнулся в компьютер. На следующее утро Джорваша нашли мёртвым в храме, а Бог, топнув, оставил в земле эту впадину и наполнил её водой. Благодаря ей мы продержались до тех пор, пока он снова не пролил слёзы. Женщина, похоже, расстрогалась. "Ам, мне неловко просить", наконец просит она. "Но не мог бы ты повторить эту историю? Я не включила диктофон". Мужчина выглядит смущённо. Она всегда забывает включить эту дрень, говорит он и бросает мне монету. За твои хлопоты. Лабилия, величайший поэт в истории Антариса III. И хотя он умер во время 23-й династии, большая часть его трудов дошла до наших дней. Правда, его шедевр Долгая ночь изгнания, эпос о высылке из богатой и триумфальном возвращении, утерян навсегда. Хотя Лабилия самый известный бард нашей расы, сам он был неграмотным и даже не мог написать своё имя. Он сочинял стихи на лету и приукрашивал их с каждым пересказом. Долгую ночь изгнания он прочёл всего однажды и пришёл в такое восхищение её формой, что отказался повторять эпос песцам, а те не успели записать его, потому что ждали окончательной версии. Спасибо. Дослушав рассказ, женщина выключает диктофон и некоторое время молчит. А книгу самобытных легенд вашего народа где-нибудь купить можно? Я решаю не объяснять разницу между народной легендой и догматом веры. Они продаются в сувенирном магазине вашего отеля. Тебе что книг мало? ворчливо спрашивает мужчина. Она молча бросает на него гневный взгляд. А я веду их к гробнице, которая неизменно впечатляет посетителей. Перед вами усыпальница Бидариана V, величайшего правителя из 37-й династии, рассказываю я. Бидариан вышел из простого народа, обыкновенный фермер, он сверг печально известного Маеля III-го, могучего воина и последнего правителя 36-й династии. Именно Бидерян ввёл на Онтариесе обязательное всеобщее образование. А что было до этого? До Бидеряна наши женщины не имели на это права. И как этот малый умер? На самом деле мужчине всё равно. Просто ему не нравится, что все вопросы задаёт женщина. Бидеряна убил один из приверженцев. Мужчина наверняка криво усмехается она. Перед смертью Бидериан без единого сражения объединил три воюющих государства, обязал всех жителей Антариса говорить на одном языке и объявил поклонение крениксам вне закона. Что за крениксы? Ядовитые рептилии. До прихода Бидериана V к власти они на отвратительных непотребных церемониях убили множество верующих. Да, снова обратившись во внимание спрашивает ребёнок. И какие они эти крениксы? То, что одним видом кажется отвратительным, для других попросту скучно. Земля не находит их ничем не примечательными. Это не так, но у меня нет желания описывать ритуалы ребенку. «Жаль», — говорит женщина, но в ее голосе звучит облегчение. «Так или иначе, ты, похоже, в истории разбираешься. Меня тянет ответить, что я все это попросту сочиняю. Только, увы, боюсь, она мне поверит». Где ты про это узнал, продолжает она. Чтобы получить лицензию гида, нужно проучиться 14 лет и свободно говорить на четырёх чужих языках минимум, один из четырёх обязательно язык землян. Ничего себе достижение, комментирует мужчина. Я год поучился на стоматолога и бросил. И всё же это ты платишь мне, горько думаю я. Странно, что ты не работаешь в одном из местных университетов, продолжает он. Когда-то работал. Это правда, но мне надо кормить семью, а чаевые туристов, хоть и мелкие, скупые, но всё равно больше учительского жалования. Между мной и клиентом вклинивается рапу, ребёнок на нашем языке. Совсем кроха, лет 8. Одет в лохмотье, лицо перепачкано грязью. Среди ромбовидных чешуек проглядывают проплешины кожи, золотистые глаза постоянно текут. Он жалобно выпрашивает кредитки на родном языке. Не получив ответа, протягивает руку в жесте, известном во всей вселенной. Вы богаты, а я беден и голоден, дайте мне денег. Твой? хмуро спрашивает мужчина, а его жена одну за другой быстро щёлкает с полдесятка голограмм. Нет, не мой. Что он здесь сделает? Это уличный мальчишка. К моему сочувствию Рапу примешивается унижение, потому что приходится объяснять, откуда он взялся и как живёт. Выпрашивает монетки, чтобы поесть самому и накормить мать. Я смотрю на Рапу и с грустью думаю: время меняет всё. Когда-то мы шествовали по всему миру как боги. При любой из сорока трёх династий тебе не пришлось бы голодать. Земной ребёнок смотрит на своего собрата Сантариса. Интересно, сознаёт ли он собственную удачу? На лице Землянина не отражается ни одной мысли. Возможно, их просто нет. В итоге, почесав нос, он снова утыкается в компьютер. Посмотрев на Рапу, мужчина бросает ему монету в 2 кредита. Рапу ловит её, кланяется и поблагодарив убегает. Мы смотрим, как он удаляется. С радостным криком он поднимает монету над головой, и через мгновение нас окружает с десятка два новых беспризорников. Все грязные, все голодные, все выпрашивают монеты. Всё, хватит, раздражённо восклицает мужчина. Герман, пусть они убираются. Их дом тут, мягко объясняю я. Прямо здесь? спрашивает мужчина. Он топает ногой и ближайший рапу испуганно отпрыгивает. «На этом месте? Тогда скажи им, чтобы оставались здесь и не ходили за нами!» Я объясняю Рапу на нашем языке, что от этих туристов монет не дождешься. «Тогда мы пойдем в уродскую розовую гостиницу, где живут все люди, и грабанем их номера!» «Меня это не касается», — говорю я. «Но если вас поймают, у вас будут серьезные неприятности. Если поймают, посадят под замок и будут кормить!» Это же тюрьма, усмехается самый старший оборванец. А ещё у нас появится защита от дождя и холода. Всяко лучше, чем здесь. Мне нечего сказать рапу, чья единственная цель в жизни тепло и сытость. И я просто пожимаю плечами. Детишки убегаются смехом и песнями, совсем как человеческие дети за игрой. И на планете тяни, чёрт бы их побрал. Неверно, возражаю я. Дану Тут у нас вопрос семантики, мягко замечаю я. Они-то как раз местные, это вы инопланетяне. Ну, в таком случае могли бы поучиться у нас инопланетян, как себя вести, бурчит он. Мы поднимаемся по длинному склону к гробнице и уже собираемся войти, но женщина останавливается. Мне бы хотелось пару раз щёлкнуть тебя у входа, улыбается она мне. Просто как доказательство для друзей, что мы тут были и видели настоящего жителя Антариса. Мужчина подходит и становится по одну сторону от меня, ребёнок неохотно встаёт по другую. Теперь приобними Германа, просит женщина. Ребёнок отступает, его лицо кривится от презрения, смешанного с отвращением. Я могу попозировать, но прикасаться к нему не стану. Делай как сказала мать, гаркает мужчина. Ни за что, ребёнок надувшись, пятится вниз по склону. Хотите с ним обниматься, сами не обнимайтесь. А ну вернись, приказывает мужчина, но ребёнок не останавливается, будто не слышит, и вскоре исчезает за храмом. Статус священной неприкосновенности императорской особи присвоил Тхарок, основатель тридцатой династии, запретивший прикасаться к его величеству всем, кроме наложниц и личных врачей. И то лишь с согласия правителей. Величайшим советником Тхарока был Чалуба, который распространил его власть более чем на 80% планеты и покончил с гиперинфляцией, доставшейся императору в наследство от 29-й династии. Как-то вечером во время официального мероприятия Чалуба нечаянно задел Тхарока, представляя его послу из далёкого Дамара. Следующим утром Тхарок с сожалением подал знак палачу, и Челуба был обезглавлен. Несмотря на это неудачное начало, 30-я династия просуществовала 1062 стандартных года. Женщина, смутившись, начинает извиняться. Но я замечаю, что она тоже избегает прикосновений ко мне. Мужчина уходит искать ребенка, и через несколько минут они возвращаются, И это хорошо, потому что женщина уже начала повторяться. Мужчина подталкивает ребёнка ко мне, и тот угрюмо извиняется. Мужчина грозно шагает к нему, и ребёнок неохотно протягивает руку. Я почти сразу её отпускаю. Контакт не более приятен для меня, чем для него. Мы входим в гробницу. Здесь две другие группы, но до них сотни метров, и нам не слышно, что говорят их гиды. «Какая высота у потолка?» Женщина наводит камеру на изящный резной орнамент вверху. «Тридцать восемь метров. Сама гробница двести три метра в длину и шестьдесят семь метров в высоту. Тело Бедориана Пятого покоится в просторном склепе под полом. Я замолкаю, как всегда вспоминая о былой славе». «В день траура, день, когда была достроена гробница», В очереди к ней, чтобы отдать последние почести, терпеливо стоял миллион жителей Антариса. "Не хочу показаться глупой", говорит женщина. "Но почему здесь все здания такие огромные?" "Эго с видом всезнайки", предполагает мужчина. "Создатель всего сущего огромен. Моим предкам казалось, что монументы ему нужно делать как можно больше, иначе ему будет в них неудобно". Думаете, ваш Бог не найдёт маленькое строение и не поместится в нём? Снисходительно улыбается мужчина. Бог один для всех. Он, конечно, может найти маленький храм, но зачем принуждать его в таком жить? У бедыриана была жена, возвращается к более приземлённым вопросам женщина. Целых 5, отвечаю я. Гробница рядом известна как усыпальница бедыриановых королев. Так он был многожёнцем? Я качаю головой. Нет, Бидыриан просто пережил первых четырёх королев. Должно быть, он умер очень старым, заключает женщина. Вовсе нет, отвечаю я. Мы верим, что великие люди обречены на несчастье в личной жизни. Бидыриану выпала такая судьба. Я поворачиваюсь к ребёнку и спрашиваю, нет ли у него вопросов. Со своего возвращения он не проронил ни слова. Сейчас тоже смотрит на меня из-под лобья и молчит. Как давно построили эту гробницу? спрашивает мужчина. Бидриан V умер 6302 года назад. Чтобы подготовить ему гробницу, ушло ещё 17 лет. 6302 года назад, задумчиво говорит мужчина. Очень давно. Мы древняя раса. Отвечаю я с гордостью. Один земной антрополог предположил, что наша третья династия вошла на трон ещё до того, как ваши предки совершили эволюционный скачок и стали разумными. Допускаю, «Да что мы долго прожили на деревьях, с нотками протеста говорит мужчина явно не впечатлённый. Но посмотри, как быстро мы вас обогнали, едва спустились. Как скажете, ухожу я от дальнейших споров. «Вас все обогнали!» – продолжает напирать он. «Возьмем факты. Сколько раз Антарис завоевывали?» «Не могу сказать точно. Я лгу, потому что эта тема кажется мне унизительной». Когда на Антарисе узнали, что Человеческая Республика хочет присоединить наш мир к себе, мы собрали в Зонту армию и выставили на поле боя 300 тысяч бойцов. Это были отборные, молодые воины, готовые защищать родину. Глаза их светились золотом, ромбы чешуйчатой кожи блестели на утреннем солнце. Республика послала один единственный корабль, который пролетел на высоте, сбросив одну единственную бомбу, и менее чем за секунду антарианская армия, город Занту и великая библиотека Соки исчезли. За тысячелетия Антарис четырежды завоёвывали люди, дважды выходцы из Близнецов Канфора и по одному разу Лодин IX, Эмра Рамура и Сетская империя. Говорят, здешняя выжженная земля наконец утолила жажду, испив целое море антарианской крови. После гробницы мы подходим к маленькому тощему рапу. Он сидит на камне и смотрит на нас большими золотистыми глазами, погружённый в раздумья. Человеческий ребёнок, демонстративно его игнорируя, идёт к следующему храму, но взрослые останавливаются. Какой милый малыш, восхищается женщина. И выглядит таким голодным, она рыщет в сумке и достаёт сласти, которые сохранила с завтрака. Вот, протягивает она ему угощение. Хочешь? Рапу совершенно неподвижен. Его поведение выглядит странно не только для женщины, но и для меня, потому что он явно не доедает. Видимо, он не может переваривать конфеты, предполагает мужчина. Он подходит к Рапу и протягивает монету. Держи, малыш. Рапу, погружённый в раздумье, даже не пытается её взять. Внезапно меня посещает волнующая мысль: Гордость не позволяет тебе брать их пищу, хотя ты голоден, и их деньги, хотя ты беден. Что если это тебя мы ждали столько тысячелетий, и ты вернёшь нам былую славу и положишь начало сорок четвёртой династии? Я напряжённо его изучаю. Волнение угасает столь же быстро, как возникло. Рапу не отвергает их еду и деньги. Его золотистые глаза подёрнуты пеленой. Он так ослаб от жизни на улицах, что потерял зрение, к тому же не понимает ни слова из разговора. Его внешнее высокомерие идёт не от гордости или некого внутреннего света. Он просто не знает о том, что ему предлагают. Будьте добры, стараясь не дотрагиваться до женщины, я осторожно беру из её пальцев сласть и кладу её в ладонь рапу. Он, Панюхов, жадно проглатывает угощение и слепо протягивает руку, выпрашивая ещё. Смотреть больно, вздыхает женщина. Но ну, не хуже того, что мы видели на Бариме у Сипять, отвечает мужчина. Там они были точно так же бедные, и помнишь, у каждого была такая отвратительная кожная болезнь. Женщина призадумывается. На её лице отражаются неприятные воспоминания. Наверное, ты прав. Она передёргивает плечами. Я вижу, она уже потеряла интерес к ребёнку, хотя он всё ещё перед ними и тянет руку. Я веду их садом исчезнувших принцев с его тяжёлой историей жертв и приношений и интриг. И вдруг мужчина замирает. А здесь что произошло? Он показывает на несколько пустых пьедесталов. А этому виной исторические процессы, объясняю я, или жадность, потому что иногда это одно и то же. Он, кажется, в недоумении, поэтому я продолжаю. Если завоеватели находили способ переправить сокровища на родные миры, они это делали. Всё, что можно было вывести, вывезли. А эти статуи с отбитыми лицами Вы специально их изуродовали, чтобы они не представляли интереса для оккупантов? Нет. Ну, кто бы ни сделал вот это, он показывает на обезглавленную статую. Его бы надо подвесить за руки и высечь. Зачем весь этот кипиш? Скучающим тоном встревает ребенок. Это же просто статуи инопланетян. Вообще-то того, кто их изуродовал, вознаградили постом губернатора Антареса-3, сообщаю я. «Как это?» – удивляется мужчина. Когда люди второй раз пошли на Антарис войной, их возглавляла Лоис Кибоко. Начинаю я. При ней было обезображено и уничтожено более трех тысяч статуй. Многие представляли собой материальное отображение нашего божества, а поскольку сама Кибоко и ее приспешники были ревностными приверженцами одной из ваших религий, Она считала своим долгом уничтожить этих лжеидолов. Ну, пожимает плечами мужчина. За ваше спасение от ладанитов это не такая и большая цена. Возможно, беда в том, что за каждого последующего из череды спасителей нам приходилось платить всё дороже. Он смотрит на меня в изумлении. Повисает неловкая тишина. В конце концов, я предлагаю посетить дворец верховного тирана. Ваша раса кажется такой покорной, смущаясь говорит женщина. В смысле, вы такие цивилизованные, не агрессивные. И откуда только при вашем генофонде появился самый, что ни на есть, настоящий тиран? Правда в том, что пока наш генофонд не ослаб из-за бесконечной вереницы инопланетных вторжений, мы были куда агрессивнее. Но от такого ответа они почувствуют себя неловко и, возможно, уменьшат размер моих чаевых. Поэтому я просто лгу. Стыдно признаться, но с каждым днём мне всё проще врать чужакам. Более того, меня порой удивляет лёгкость, с которой я нагораживаю ложь. Время от времени в каждой рассе бывают генетические отклонения, говорю я, и вижу, что она в это верит. А мы, жители Антариса, как вы сами сказали, покорны. Вот он и пришёл к власти без труда. Как его звали? Не знаю. Я думала, ты четырнадцать лет изучал историю, обвиняющим тоном, говорит женщина. Она явно думает, что я ее обманываю, а ведь когда это действительно так, принимает все за чистую монету. У нашего языка много диалектов, и каждый, развиваясь, менялся более тридцати шести тысяч лет, отвечаю я. Некоторые мы расшифровали, но многие по сей день остаются неразгаданной тайной. Если на то пошло, команда земных археологов как раз сейчас ломает головы над имением Тирана. Если язык мёртвый, то каким образом они его выяснят? В те дни, когда ваша раса ещё не знала космических полётов, у вас был артефакт под названием Розетский камень. С его помощью вы перевели один древний язык. У нас есть что-то подобное. Мы называем это Свитком Баспери. Он датируется веком правления Тирана. И где же он? Женщина крутит головой по сторонам. Вынужден вас огорчить, но археологи и свиток Басперрии в настоящее время находятся в музее на Делориусе 8. Умно, замечает мужчина. На Делориусе его будет проще защитить. От кого? спрашивает женщина. От воров, разумеется, объясняет он ей как ребёнку. Нет, я о другом. Кому вообще может понадобиться ключ к мёртвому языку? Знаешь, что свиток значит для коллекционеров или вора, который решит на нём заработать? Они продолжают обсуждать реликвию, но правда в том, что малые размеры позволили её вывести на Делориус. Других причин нет. Когда земляне начинают спорить, я говорю женщине, что на Делориусе есть устройство, которое восстановит выцветший текст, и она задумчиво кивает. Проходим ещё 400 м. И оказываемся у огромного дворца царей. Он полностью золотой и так сильно греется на солнце, что к нему можно прикоснуться лишь ночью. С седьмой по двенадцатую династию это здание служило резиденцией всем нашим правителям. Именно отсюда нашему народу спустили девять верховных указов, Хартию о всеобщих правах и наш самый почитаемый документ Мабилянскую декларацию. Когда было чудесное время для жизни. Мы ещё не испытали горечи поражений, и на любую проблему находили решение. Богатые караваны ещё сновали через безопасные границы, и монархи правили мудро и справедливо. Каждый день ещё приносил новые победы, и будущее обещало бесконечные возможности. Я указываю на изуродованный каменный трон. Когда-то его украшало 246 ювелирных элементов и драгоценных камней. Подойдя к трону, ребёнок бросает на меня обвиняющий взгляд. И куда они делись? За тысячу лет всё разворовали. Завоеватели, конечно, женщина абсолютно уверена. Да, говорю я, и опять лгу. Камни и драгоценности разворовал мой собственный народ. обменивавший их у армии оккупантов на иду и захваченных в плен близких. Мы ещё несколько минут изучаем былую славу дворца Цари, затем покидаем его и идём к следующему разрушающемуся строению. Это зал мыслителей, почитаемый по сей день всеми жителями Антариса, но земляне не поймут, зачем нашей расе понадобилась для образования такая махина. А у меня нет сил объяснять И я просто говорю, что это дворец на Ложниц. Они, конечно, мне не верят. В какой-то момент ребёнок с нескрываемым разочарованием спрашивает, почему здесь нет статуй и резного орнамента с изображениями на Ложниц. Но я быстро нахожусь с ответом: религиозные чувства Лоис Кибика оскорбляло чувственное откровение этих изображений, и она приказала их уничтожить. Я чувствую вину за ложь. Поскольку она противоречит кодексу праведного поведения и может оскорбить расу посетителей. По иронии судьбы, пока ребёнок выражает своё разочарование, я замечаю, что все трое, похоже, не удивлены уничтожением произведения искусства тысячелетней давности. Ну а если они не чувствуют вины, то и я не буду. Впрочем, я всё равно её чувствую. Привычку преодолеть трудно. Мужчина нервно заглядывает в углы и за пьедесталы. Что-то не так, спрашиваю я. А где толчок? спрашивает он. Прошу прощения. Ну, сортир, уборная, туалет, он хмурится. Чёрт возьми, неужели теноложницы никогда не ходили опорожницы? Я наконец понимаю, чего он хочет, и направляю его к будке для людей, установленной прямо за западной дверью. Он возвращается через несколько минут И я веду всех наружу. Мы минуем ониксовый обелиск, который ознаменовал начало почти забытой четвёртой династии. Мы ненадолго останавливаемся в храме реки Света, который был построен на реке, чьи священные воды текут через сам храм. Покинув храм, мы сворачиваем за угол, и вдруг всё собой заслоняет одиночное сооружение, полностью доминирующее над ландшафтом. Что это? спрашивает женщина. Спиральная лестница в небеса. Какое чудесное название, восторгается женщина. Наверняка с ней связана невероятная история. Она поворачивается и выжидающе смотрит на меня. Одно время, пока наши учёные не опровергли эту идею, мы думали, что если построим достаточно высокую лестницу, то сможем достичь небес. Ребёнок покатывается со смеху. Это правда, продолжаю я. Возводить её начали ещё во времена второй династии и строили более семи веков вплоть до середины правления III. Отсюда кажется, что видно верхушку, но на самом деле это лишь нижняя половина, остальное скрыто за облаками. Какая у неё высота? спрашивает женщина. Более 9 км. На 3 километра выше нашей самой высокой горы. Удивительно, восклицает она. Вам, наверное, хочется взглянуть на неё поближе? Возможно, вы захотите пройти по ней первые 1000 метров. Подъём очень плавный, пока не достигнете 5 километра. Да, радостно отвечает она. Думаю, мне бы очень понравилось. Никуда я не полезу, возмущается мужчина. Ой, да ладно, это будет весело. Воздух слишком разрежённый, гравитация слишком высокая, и подъём небось та ещё работёнка. На днях я сам выберу маршрут, и вот увидишь, нам не придётся столько таскаться пешком. А может, вернёмся и посмотрим игру? С надеждой спрашивает ребёнок. Мужчина бросает последний взгляд на спиральную лестницу в небеса. "Да", отвечает он. "Я уже насмотрелся. Возвращаемся". "Нам стоит закончить экскурсию", упрямится женщина. Вряд ли доведется снова побывать в этом секторе галактики. «Ну и что с того?» – пожимает плечами мужчина. «Просто еще один захолустный мир. Не рассказывай подругам о лестнице к звездам, или как там она называется, и они никогда не узнают, что ты ее не увидела». Тогда женщина пускает в ход, как ей кажется, убойный довод. «Но ты же согласился оплатить экскурсию». «Ну так закончим ее пораньше и дадим ему половину», – фыркает он. Подумаешь. Мужчина вытаскивает из кармана кучу кредиток и достаёт три десятки. Помедлив, кладёт их обратно и вместо них отдаёт мне полсотни. Чёрт с ним, Герман, ты выполнил свою часть сделки. И все трое направляются назад в отель. Первые инопланетяне вели себя на Антарктисе как грубые и невоспитанные варвары. Но перганиан II, величайший император 31-й династии, приказал относиться к ним с величайшей любезностью. В день отлёта инопланетяне попрощались с перганианом, и один в оплату за гостеприимство вручил императору большой синий бриллиант. Спроводив чужаков, перганиан бросил бриллиант на землю, заявив, что жители Антариса не продаются. Алмаз пролежал там, где упал, три поколения, став священным символом достоинства и независимости Антариса. В конце концов он исчез во время песчаной бури, и больше его никогда не видели. Рассказ Майка Резника "43 династии Антариса" читал Константин Ермихин.